Жизнь Ангелины. Россия. Санкт-Петербург. Наши дни. Новый мир. В переводе с ирландского мое имя означает «мир». Могла ли я судить, какая из прожитых жизней была самой сложной? На долю этой уже выпало слишком много разрушительного, но я до сих пор не сдалась». От воспоминания жизни Зои тело мгновенно покрывалось холодной испариной. Наверное, именно эту реинкарнацию я хотела бы не помнить. А вот жизнь Давида оставила на моей душе особый отпечаток. Я не стала лучше понимать мужчин. Я стала лучше понимать природу женщин. Возможно, это только мое личное наблюдение, а возможно, единственная истина. Даже будучи сильнее женщин физически, морально мужчины слабее. И мне это открылось только после того, как моя душа прожила жизнь в теле мужчины. Тело невероятно сильное, может терпеть пытки и побои, может выдержать длительное восстановление после несчастных случаев, может до десяти дней прожить без пищи и четыре дня без воды. А сколько жизней может прожить душа, прежде чем раствориться в бездне? Сейчас мне казалось, что из этого воплощения я выжила все, что могла. Имена моей родственной души во всей реинкарнации имели значение мир. Каждый раз Вселенная подталкивала меня к моему миру. И я узнавала его по глазам, цвет которых всегда был одинаковый. Васильковый. Говорят, глаза — зеркало души но только не уточняют, чьей, того, на кого смотришь, или твоей собственной. Каждый раз я видела в отражении васильковых глаз свою душу. Что мне оставалось реконструировать в этой жизни, если здесь от моего мира осталась только могильная плита? Будто вселенная проверяла на выдержку, готовила что-то, чего я не ожидаю, чтобы в один момент застать меня врасплох. Посещения мамы и свекрови становились неприятным времяпровождением, а тягостью. Мне было сложно восстанавливать себя после их невысказанных мыслей. Они молча жалели меня, а их жалость разъедала мое сознание. После их визитов я чувствовала себя сломанной вещью, детали для которой давно перестали выпускать. Они обе понимали, что я никогда больше не буду той, какой была до аварии. Им было страшно за мое психическое здоровье, за мое будущее, за мою жизнь. Они этого не произносили вслух и даже не думали об этом. Но каждый раз, когда я смотрела в их глаза, видела там не свое отражение, а две могилы. И эти плиты, красноречивые слов и мыслей, напоминали мне, что все внутри меня сломано, разрушено, уничтожено». Бессонные ночи стали привычными. Я могла проспать двое суток, просыпаясь лишь для того, чтобы отказаться от завтрака, обеда, ужина, а могла много часов не спать вовсе. Любимые покидают нас раньше, чем мы успеваем к этому приготовиться. Разве можно приготовиться к тому, что кто-то очень любимый однажды покинет тебя, хоть это всегда и неизбежно? Но оказалось... Я была не готова не только к потерям, но и к встречам. Я услышала шаги, они приближались к моей двери, но не слышала мысли гостя. Мое сердце встрепенулось. Я поняла, что для меня готовила Вселенная, прежде чем обернулась и заглянула в васильковые глаза. Когда я буду прокручивать этот момент в мыслях, всегда буду видеть себя со стороны, как видела свое тело и тела мужа и сына в день аварии. Вот я поворачиваю голову к открывающейся двери и встречаюсь взглядом с глазами, цвет которых помню из прошлых жизней. Я сразу же все поняла. «Доброе утро, Ангелина», — улыбнулся он. «Меня зовут Мир. Я...» Молодой человек успел подхватить меня, отбросив папку, которую держал, до того, как я рухнула без чувств. Белые листы истории моей болезни разлетелись по палате. Я глубоко вдыхала, боясь отключиться. Он помог мне присесть. Я облокотилась спиной на стену и прикрыла глаза. «Вы в порядке? Может позвать медсестру?» «А вы не врач?» — усмехнулась я. «Я врач», — он присел рядом. «Практикант в отделении психиатрии». «Если вы потеряете сознание, то более вероятно, что я упаду рядом, чем то, что помогу вам прийти в себя». «Правда?» Я всмотрелась в его лицо, сосредоточилась, но так и не услышала ни одной его мысли. «А еще я боюсь вида крови», — добавил он, смущаясь под моим пристальным взглядом. «Мир?» Я все пыталась выровнять дыхание, но как только смотрела в его глаза, оно ускорялось. Красивое имя. Он снова смутился. Это делало его еще моложе. Может, вам что-то нужно? Воды, например, или кофе? Тысячу лет не пила кофе, прошептала я, чувствуя, как по щекам заскользили слезы. Я тогда... Мир заметил их. Вы что, плачете? Я бы не отказалась от американо без сахара. Быстро вытерла щеки и поспешила выпроводить его. Пока он ходил за кофе, я пыталась успокоиться, как будто передо мной возник призрак. А может, мое нездоровое сознание нарисовало его? Когда он вернулся и протянул мне стаканчик кофе, я нарочно коснулась его пальцев. Наверное, если бы он был призраком, его пальцы были бы холодными, а они обожгли мою ладонь теплом. Я снова пошатнулась и присела, боясь все же потерять сознание. «С вами точно все в порядке?» «Да, скорее всего давление упало». Я сделала глоток. «Спасибо, кофе поможет ему подняться». Он опустился на корточки и стал собирать листы в папку. Я рассматривала его. Волосы были темно-рыжими, почти коричневыми. Несколько прядей спадали на лицо. «Он сидел ко мне в профиль?» И этот профиль напомнил мне о Байрин. Его черты были такими же мягкими, как и у нее. Я бы даже сказала «женственными», но не отталкивающими, а притягательными. Так и хотелось коснуться щеки, чтобы убедиться, что его лицо не мираж. Конечно, вкус американо из больничного аппарата оставляет желать лучшего. В следующую встречу я принесу вам самый вкусный американо в вашей жизни – Мир выпрямился во весь рост, убирая волосы с лица, и замер, наткнувшись на мой взгляд. «Вы так смотрите на меня, как будто...» «Как будто...» — усмехнулась я, сжимая пустой стаканчик. «Как будто мы с вами давно знакомы и встретились после долгой разлуки, и вы пытаетесь понять, изменился ли я». «Я у вас первая?» — он покраснел. «Это так заметно, да?» — присел рядом. «Вообще все наши диалоги должны проходить в присутствии вашего психотерапевта, но он сослался на занятость и отправил меня к вам одного. Это даже к лучшему. Вы так считаете?» Мир повернулся ко мне. «Наши диалоги тета тет будут более искренними, чем в присутствии моего психотерапевта». Он положил папку между нами и прижал ее рукой. Меня потряхивало от желания накрыть его ладонь своей. Я сцепила руки в замок на коленях. «Я должен попросить вас рассказать о себе, но мне все известно». Он кивнул на папку. «Только если вы ничего не хотите добавить». «Не хочу», – пожала плечами я. Я так и думал. Закатил в глаза мир, а потом будто опомнился и посмотрел на меня. Я почувствовала, как сердце снова забилось чаще. «Ваш психотерапевт говорит, что память вернулась к вам, и что...» Он вздохнул. «Вам тут не место». «Возможно», — согласилась я. «Так вы вспомнили?» — мир с интересом продолжал рассматривать меня. «Абсолютно все», — подтвердила я. «Тогда почему? А вы как считаете?» «Чтобы не чувствовать жалости к себе». Я заинтересованно склонила голову на бок. Волосы, которые я последнее время собирала в небрежный пучок на затылке, распустились и сползли по плечу и руке, приземлившись на папку и его ладонь на ней. Пока ваши родственники думают, что вы ничего не помните, они сдерживают свои эмоции рядом с вами. Но как только они поймут, что вы помните все подробности трагедии, все скопившееся сострадание обрушится на вас». Я молча и медленно кивнула в знак согласия. «Но вам не обязательно оставаться здесь». «Это место...» — он снова вздохнул. «Оно действительно не для вас. Вы не для него». «Почему?» «Еще даже не переступив порог этой палаты, я почувствовал, насколько сильная у вас энергетика. А когда наши глаза встретились...» Он высвободил ладони с под моих волос. Я увидел в них многовековую мудрость. «Многовековую?» — улыбнулась я. «Именно многовековую!» «Не совсем понимаю вас!» Я закинула волосы за спину и облокотилась на стену позади себя. Я солгала, понимала, просто хотела услышать его объяснение. «Как вы думаете?» — он сглотнул. «Сколько жизней проживает душа?» Столько, сколько выберет сама, пожала плечами я. Есть разные версии. Девять, пятнадцать, сто. В Чаше Востока утверждают, что человек проживает 350 жизней. Примечание автора. Книга представляет собой избранные письма Махатам Востока англичанину Синату. Сами письма, являющиеся поистине уникальными документами эпохи, хранятся в Лондоне, в Британском музее. Фрагменты из них были переведены Еленой Ивановной Рерих и собраны в отдельную книгу «Чаша Востока», которая впервые вышла в свет в 1925 году. «Почему не 666?» — улыбнулась я. «Вы не верите?» — вздохнул мир. Внутри меня будто зажегся свет после этого вопроса. Как будто после смерти мужа лампочка перегорела а сейчас ее поменяли. «Верю», — понизив голос, ответила я. «Вы читали письма махатом спросил мир. «Хотела бы прочесть». «Мне интересна данная тема», — осторожно добавила я. «К чему же это все было?» — мир поднялся. «Такое ощущение, что ваша душа прожила все отведенные жизни, а сейчас у нее последняя». А что же будет с ней после того, как закончится ее последняя жизнь? Я тоже поднялась, как хозяйка, которая провожает гостя. Бездна, — вопросительно посмотрел на меня он.